Глава третья. Опять он с этой своей... <засидел> засиделся. Пыхтел Даня, паркуя на обочине массивной Порше. «Что? Кто?» Не поняла Аня, звучащая из динамиков. «Да Дима с этой, как ее. Заезжал задом, вставал прямо напротив школы. Диме оставалось пересечь тротуар, и он сразу упрётся в машину. Все, я встал!» Да с этой воспитательницей, как ее там. Не воспитательницей, а... А, угу. Анастасия Александровна, наша любимая. По громкой связи и язве на весь салон автомобиля Анины на насмешки звучали еще хлеще, чем в жизни. Вот-вот, заебал уже. Даня вспоминал все случаи ее мозготрахания ему и его жене. Дима не у школы, ни на телефоне. Хотя время уже... Дани иногда задерживался и приезжал позже, раньше никогда, оговоренного времени. Работа, непредсказуемая, вертевшая в вихрях. А что делать? Хочешь сидеть на жопе ровно? Сиди, заработаешь копейки. Даня был не из таких. Диме же опаздывать не разрешалось. Он должен был выходить сразу. Даня отстегнул ремень. Схожу за ним. «А все потому, что ты позволяешь. Я говорила, надо быть строже. И вообще непонятно, какой, прости, херне она его научит». «Да что я, он кроме этой школы и так не бывает нигде. По выходным чуть ли не в стену таращится. Пусть хоть тут». «Это еще так бесит, знаешь?» «Да знаю. Лучше всех знает, как воспитывать детей. Всё, я отключаюсь, схожу за ним». После прощального «давай» Дани натянул перчатки, поднял воротник пальто За пределами машины моросила легкая осень. И вышел. «Что ты хочешь нарисовать на снегу?» Дима украшал слоями гуаши бумажный лист. Вообще-то в Настиной обязанности, равно как и в изначальные планы, не входило заниматься с учениками. К тому же в рисовании она ничего не смыслила. Но шла Диме навстречу. Точнее, его вела навстречу себе. И еще сама шла навстречу себе. А что сделаешь? Жизнь, жизнь такая, надо все самой, самой тащить. Ничего просто так не идет. Рисовать он любил. Не вникал в глубину творчества, не интересовался деталями, разумеется, не задумывался о приемах, штрихах, направлениях, пропорциях, тенях. Просто рисовал. Зайчика. Но его не будет видно на белом. Ну. Дима загудел. Хочу зайчика. За больше года наблюдения, его первый класс и начало второго, Настя запомнила, что спорить по поводу изображаемого с Димой бесполезно. Если он брался своей робкой рукой за кисть, то писал безапелляционно, не прислушиваясь ни к кому. Как-то Настя пыталась отговорить его расплескивать на небо фиолетовый, но он сказал: «Я так больше вижу». Сначала она думала, что ему скучно в обычных цветах нераскрашенного бытия. Что он хочет большего? Короче, придумывала глубокие смыслы, психологические уловки, объяснения про подсознание и вытесняемые желания. Через год доперла: Рисует и рисует. Радуется, ну и чудненько. Тогда давай зайчику сделаем контур, чтобы он выделялся на снегу. Извините, я не мешаю. В дверях кабинета стоял Даниил Алексеевич. Папа Димы. Стоял напряженный, как барс перед прыжком. «Что вы, конечно, нет. Ох, мы и засиделись, да?» Настя посмотрела на опять вставшие часы. Примечание. «Не опять, основа. снова!» «Отстань от меня, мама, отстань!» «Я уже не могу от этих твоих фразочек». Ерундой, висящей на стене. Пластиковым ободком. Ободок унитаза и то полезней. «Это я виновата, извините, пожалуйста. Не посмотрела на время». «Ничего страшного». Отец Дима разрезал словесное полотно на короткие раздраженные фразы. «Дима, собирайся! Поехали!» Дима сначала испугался, да и Насте, надо сказать, тоже, а затем погрустнел, оторвавшись от рисунка с несостоявшимися, неродившимися животными посреди ночного зимнего леса. Гуашевый выкидыш. Дима взял рюкзак, попрощался и пошел за отцом. Тот прощаться не стал и уже чеканил шаги каблуками своих, наверняка идеально лакированных туфель. Настя посмотрела на рисунок. Торопиться было некуда. Крис осталась на ночь у подружки, да и слава богу не все ж в одной комнате с ней спать. Во второй спала мама. Матери было плевать во сколько Настя придет, она была еще та полуночница. Свадьба тогда еще даже не виднелась. Взяла кисть, обмакнула в нефтяную гуашевую вязь и, как могла, нарисовала контуры двух зайцев. Вдвоем им будет теплее. Подула на рисунок. Красота. Завтра покажет Диме. Порадует. Спускаются по лестнице. Дима вжимает голову. Жаль, что нет панциря, как у черепашек. В нем можно было бы там прятаться и иногда вылезать, если все спокойно. Дима идет за отцом, папа идет перед ним. Я сколько раз говорил, выходить вовремя и держать телефон при себе. Где телефон, а? Прости, бормочет Дима. Он пытается сжаться в маленький невидимый комок и чтобы ветер понес и нельзя было догнать. Куда ты его дело? Опять засунул в рюкзак? «В Маленькую точку карандашиком и чтобы можно было стереть резинкой. Уже времени сколько. «Ладно, не переживай. В следующий раз просто положи телефон в карман». Дима боится злого папы, потому что папа, он так смотрит и говорит. И мама тоже, вообще-то, да. Но она почти всегда из-за чего-то злая, так что он привык. А вот папа... Они проходят по темной лестнице, так что это и не лестница почти. Если ее не видно, то какая это лестница?» Так, ничего. А еще тихие вечерние коридоры. Вечером они тут всегда такие тихие. Вечерние. Слышны только папины ноги. Клок, клок, клок. Дима за папой выходит на улицу. За ними скрипит дверь. Прощается. Дима машет ей и школе. Второй класс был лучше первого. Интереснее. Даже в школе ничего еще. Садись. И Дима открывает дверь, забирается на привычное заднее сиденье и едет домой. Каждый вечер Дима уезжает туда, куда не хочет, а куда хочет, не уезжает. Да он никуда и не хочет. Вот. Приборная панель Даниного кадиллака горела яркими огоньками. Стрелка на спидометре рассекала круг и стремилась вправо. Даню радовал запах нового автомобиля. Но он хотел поскорее вернуться домой после рабочего дня. Равнодушно смотрел на улетающие столбы, деревья, изгороди, стоящих у дорог попрошаек с протянутыми руками и проституток в легких накидках и коротких юбках. «Почему их не запретят?» — подумал Даня, как всегда думал, видя проституток на обочинах. «Не запретят по-нормальному, так чтобы навсегда». Дима сидел сзади. Анастасия Александровна вернулась. Сказал он, то ли отцу, то ли просто в воздух. Кто? Анастасия Александровна. М? Она раньше работала. Вы с ней говорили. Тогда. Анастасия Александровна. Это та, которая... Это та, которая тебя тестила, что ли? Тестировала. В младших классах. Да. Только ее не хватало. «Даня вспомнил, да. Сосная была, конечно, можно было позаглядываться. Но стерва жуткая. Однажды она позвонила ему и попросила зайти в школу, когда будет забирать Диму. В тот вечер он приехал за Димой саней, и они поднялись оба». «Понимаете, в этом возрасте они же очень чуткие. Им нужна забота и поддержка», – толдычила она тогда. «А выходит так, что он один». «И если бы вы...» «Вы что думаете, я не знаю, как воспитывать своих детей?» Аня превратилась в банши, кричала на Анастасию Александровну и долго не могла успокоиться, даже когда они уже ехали домой. Никто не любит, когда их тыкают в собственное говно. А у некоторых людей не хватает такта жить со своим говном. Вот и доебываются до чужого. Это повторилось еще пару раз. В таких ситуациях Дима был за дверью. Все самое важное в жизни происходит за дверью. Прислушиваясь и волнуясь, будто ругают его. Позже съеживался на заднем сиденье отцовской машины, стремясь уменьшиться до незаметной родинки на спине, до тихой крошки, которую смахни и все. Но не получалось, он всегда оставался таким же, таким же и жил. Потом Анастасия Александровна сдалась и больше родителей звонками не беспокоила. А в школу родители заходили редко. Не было нужды. К пяти часам вечера Дима на первом этаже высматривал из пыльного, загрубевшего от грязи и времени окна с молниями, трещиной, облаками разводов знакомую машину. И когда видел ее, выходил. В эту минуту и так бессобытийная жизнь его останавливалась. Замирала с первым его шагом за дверь школы. И до следующего утра, до восьми с половиной часов, Он существовал в оледенелом бесцветном потоке ожидания, когда вернется в школу и там увидит Анастасию Александровну. «И что, она говорила что-нибудь? Передавала?» — спросил Даня. Ему стало почему-то боязно из-за возвращения старого, казалось бы, похороненного в зыбучих песках, утопленного в болоте памяти недруга. По правде говоря, он напоминал себе, что они с женой делают всё для Димы. Кормят, одевают, отвозят до школы и обратно. Иногда помогают с рисунками или там обустраивают комнату. Иногда берут в кино или магазины, если семейные походы или еще что. Да, для Юли с Лёшей они делают больше. Но ведь те и не слабоумные. Они больше понимают и больше могут. Если свозить их за границу, они хоть поймут и запомнят, что видели. А он... У них давно не было большой родительской любви к Диме он стал в каком-то смысле обузой, придатком. Возможно, это было неправильно. Но что они могли сделать? Сердцу не прикажешь и прочие великие мудрости. Да и опять же, какая разница, если он все равно слабоумный? «Нет, мы с ней не говорили. Почти», — ответил отцу Дима. «Зачем добавился?» «Да просто». «В одной школе учимся». «Ммм, mm. ясно». «Тебе неприятно?» «Да мне вообще как-то фиолетово». Крис лежала на кровати, тыкала в телефон. В окно стучался ветровыми кулаками февраль, подбрасывая хапками снег. «Максим. Зачем же он добавился?» «В одной школе учимся», — ответили Кристине. «Ясно же». Она только успевала удалять назойливых малолеток из классов помладше. Сначала подтверждаешь заявку. В одной школе учимся, я тебя видел, видела, сегодня на перемене. Ммм, класс. Чтобы не показаться грубой. Выжидаешь пару недель и удаляешь, как бы незаметно и не демонстративно. «Как дела?» Но этот был другой. «Во-первых, на два класса старше, в одиннадцатом учился». Во-вторых, зашел чуть дальше обычного, но тоже не редкость. Нормально. Что делаешь? Читаю. М -м -м. Что было не очень далеко от правды, сантиметрах в 15 от нее. На таком расстоянии от Крис лежала смерть дела одинокое, сегодня еще не тронутая. Пришла из школы, легла и залипла в телефоне. Но читаю чтобы этот Максим деликатно отъехал. Все же так отвечают. Так и вышло. Написал, что не будет отвлекать. И слава богу. Не до парней. Еще не до конца остыли и перестали дымиться сгоревшие поленьи отношений. Был красивый парень. Встречал после школы. Иногда цветы, иногда поехали в кафе, давай свожу тебя в кино. В школе даже поднялся Кристинин статус. До этого равно как и после Даниэль нельзя единственная подруга одноклассница и редкие приятельницы однокашницы казалось были за нее рады а потом случился новый год гремел хитрыми фейерверками блестел в глазах каждого соседа в доме и каждого далекого родственника который приехал на праздник на нем сидела и крис скучающая набитая обидой надутая злобой кольней со свистом вырвется темный порченный воздух ведь ее на новогоднюю ночь с компанией не отпустили, а компания эта сняла коттедж, и там был он и еще много знакомых, вообще там были все, а Крис была здесь дома, слушала пьяных мерзких счастливых родственников, то есть была одна, и вот в том коттедже он и выебал ее единственную подругу одноклассницу, потом оказалось, что она завидовала Кристине, а ему в общем-то все равно на обеих. Он ушел как-то тихо, ничего не объясняя и не прося прощения, и больше не приходил после уроков к ее школе. Незаметно растворилась, пусть поначалу и пыталась доказывать правоту, не подруга. Для Крис она слилась со стенами и партами, хотя сидела на тех же уроках и, будучи отличницей, часто что-то выкрикивала в ответ на идиотские вопросы учителей. Примерно то же произошло и с редкими приятельницами-однокашницами. Мир Кристины схлопнулся. Она почти растворилась в ветре, который волочил ее легкую никакую, из дома в школу и обратно. Сейчас было не до парней. Но Максим написал еще раз вечером. Крис о нем уже забыла почитала, поиграла в приставку. На улицу идти было не с кем, а одно западло. С работы вернулся отчим, они поболтали, и она ушла к себе. Снова лежала с телефоном. Сцеженная вечерняя зимняя тьма по-прежнему долбилась в окно. «Слушай, а почему тебя называют дебилкой?» «Вот значит что». Немного замандражила, хотя, в принципе, она привыкла. Обычно это спрашивают сразу, а тут такой медленный разгон. «Мать работает с дебилами. Точнее, работала, и вот снова». Понял. Неприятно все это. Прости, если что. Пох я привыкла. Давно тебя так. Слушай, что тебе надо? Максим, конечно, был интересным, хотя и не очень красивым, но вроде выглядел так, что не обидит девушку. И ух ты, не швырялся дерьмом в то время, как все вокруг. Хотя может еще начнет. Их обоих в школе не любили. Ее за то, что надо было кого-то не любить. А дочь женщины, что возится с идиотами, — супервариант. И потом она всегда была странная. Ходила с вплетенными в косички ленточками, пирсингом, драных джинсах с нашивками. Была неразговорчива и недружелюбна. И жизнь Крис вертелась в вихре дразнилок, гнилых яблок в рюкзаке, мертвых мышей и где их только достали, в куртках, школьного одиночества и домашних скандалов. Она долго стеснялась сказать маме, Стыдно стыдиться матери. Но в итоге сказала. Та ее успокаивала, как могла, но, конечно, не успокоила. И что было делать? Ни работу, ни диплом для другой работы, ни школы не сменить. Пришлось существовать в исходных данных. Крис научилась. Ушла в себя. Покрылась ленточно-пирсинговым слоем и старалась ни с кем не контачить. Иногда в этой броне появлялись бреши, и через них попадали редкие девушки, становившиеся на время подругами, и редкие молодые люди, становившиеся ее молодыми людьми. Надолго не задерживался никто. Шесть лет назад мать Крис уволилась из коррекционки и тогда задышалась свободнее. Лёгкие постепенно расширялись. В воздухе не носились и ребра не сдавливали насмешки. Мать вышла замуж за успешного бизнес-чувака. Они переехали из бабушкиной двушки в его просторную со стильным минималистичным ремонтом четырешку. У Криса и её матери наконец-то появились деньги, которые не приходилось пересчитывать до последней, затертой, почерневшей копейки. Но в прошлом месяце мать снова устроилась к дебилам. И школьная жизнь Крис вернулась примерно к тому же, чем и была шесть лет назад. Максима не любили за то, что он тоже был странноватый. Анимичный, субтильный и манерный, он вызывал у девушек неприязнь, иногда сочувствие. А у парней — отвращение. Клетчатые рубашки поверх футболок с ядовитыми принтами и узкие джинсы. В предыдущей обычной школе его избивали в сортирах, под лестницами и во дворе. Здесь же дружелюбно ограничивались оскорблениями, угрозами и плевками. «Ты не хочешь как-нибудь встретиться?» «Что?» «Может, погулять?» Крис задеревенела напротив экрана. «Примечание!» «Задеревенела?» Каждый раз спрашивал тот идиотский стоматолог, вкалывая анестезию, чтобы вырвать очередной молочный зуб, поверх которого начинал расти очередной коренной, что тоже окажется кривым и стрёмным, как остальные. «Задеревенела?» Все еще снится!» Задеревенела? Крис ненавидела это слово это онемение. И вот сейчас почувствовала, что как деревенели ее дёсны с небом на приемах у стоматолога, задеревенела сама, полностью. Не до парней. Нет? Да? Не сильно-то хотелось. Ну, как-нибудь. Не сильно-то хотелось, но занятий у нее было не то чтобы много. Может, даже интересно с ним будет. Послезавтра, может? После школы? Глянем. Крис сидела на остановке. Разбитое стекло, шершавая скамья с выбитыми зубами, пробелами вместо перекладин. Автобус уезжал. Автобус всегда уезжал. Крис не помнила, как сюда приехала или пришла. Откуда ехала и откуда шла. от чего бежала. Такое иногда случалось. Какая-то бабка в протертой дубленке стояла у киоска, покачиваясь, тянув застойный окин. Самого киоска не было видно. Крис попыталась вспомнить, какой автобус идет до дома. Ну да, 157-й. Попыталась и вспомнила, что домой она не хочет. А куда хочет? А куда можно? Вам везде. А куда стоит? Как это? Никуда. Вспомнила. Договорилась встретиться с парнем из школы. Но, кажется, на завтра или послезавтра. Значит, домой. Можно хотя бы у себя закрыться. Извините, бабушка, сказала она, покачивающаяся, как слониха в зоопарке бабки. Вы не знаете, когда 157? -й? Ой, подумала Крис. Это же они у меня вечно спрашивают. А я? А что я? Я сейчас в картах посмотрю. Женщины из-за киоска не было видно. Крис зашла в приложение. Выберите город. Пролистала список городов, но не нашла в нем своего. Бабушка, вы не знаете? Потянулась к бабке. Я ухожу! каркнула та, не прекращая свой басовитый гул. Что? Куда вы? Ухожу! Все уходят, и я ухожу! Чего я тут? И затяпала по пустой улице. Подъехал автобус, и бабка исчезла. Крис пошла к нему, но не успела. Укатил. Подъехали еще несколько. Растянутые гармошки, обнаженный ржавый покров, пыльные колеса, хотя снег. Крис бежала за ними, они исчезали, пока не оказалась посреди всех дорог. И не было ничего. И была одна. И она не знала, куда идти. Сегодня тут. То есть не в школе. Дома. Голова сильно болит. Болела утром. Папа оставил тут и дал четыре, (зачеркнуто) пять таблетки и позвал бабушку. Тогда приехала бабушка. Папа уже уехал. Он всегда уезжает утром, а мамы тоже не было. И Юля с Лёшей их тоже не было. Они утят, зачеркнуто, учатся и сегодня учатся тоже. А я тут. Я ей открыла, и тогда она спросила: Как ты, милый? Я ответил, что я нормально. Ложись, и захотела приготовить чай и поесть. Сказала: Я сказал, что хорошо, и тогда и лег. А она потом пришла чай и поесть. Как себя чувствуешь? Лучше. Голова не болит. Валентина Аркадьевна сидела на краю Диминой кровати, отбросив простыню. На тумбочке дымился сладкий чай, немного отпитый внуком. В ногах у Димы лежала Элли, опустив голову ему на колени, иногда подергивая треугольными, как чердаки, ушами. Приподнималась и смотрела на хозяина, как бы проверяя, не изменилось ли его самочувствие. Как бы все понимая. А слабость? Да нет. Не тошнит? Нет. А еще что-то. Дима мотнул головой. Слабой рукой гладил Элли. Ну хорошо, улыбнулась бабушка. Поспишь? Еще раз мотнул. Я уже выспался. Валентина Аркадьевна, когда ее просили посидеть с внуком, снова представляла себя учителем в школе. «Тебе нехорошо, Коленька? Может, к медсестре? Может, маме позвонить? Домой пойдешь. «Кто, если не она, не Валентина Аркадьевна?» «А что хочешь поделать?» «Главная задача учителя — занять ребенка по возможности, интересным и полезным. Или хотя бы одним из них». Внук пожал плечами. Бабушка подумала и сказала. «Хочешь помочь мне с готовкой?» «Я обещала твоему папе сделать шарлотку». «Кулинарные навыки еще никому не повредили. И ему не повредят», — решила Валентина Аркадьевна. Дима радостно крикнул «да», откинул одеяло. Элли поднялась и недоуменно водила туда-сюда заспанной мордой. И влез в тапки. «Тихо, тихо, куда ты так ломанулся? Не вскакивай резко, а то опять головка заболит». «Люблю делать», — зачёркнуто. Готовить с бабушкой. Вообще только с ней и готовить зачеркнуто готовим с ней. Мама не разрешает, а бабушка всегда разрешает. Бабушка сделала яблоки и место зачеркнуто тесто и сказала мне его де зачеркнуто мешать. И я мешал тест, а потом бабушка сказала: Давай его на эту штуку забыл как. И я вылил тесто на яблоки на штуки и представлял, что это такое густое наводнение... Зачеркнуто. Енине. А потом мы поставили штуку в печь. Бабушка включила тепло и села, потому что устала. Валентина Аркадьевна тяжело и густо дышала. Бабушка, все хорошо? Стоял рядом с ней внук и беспокойными бегающими глазами смотрел, как ее плечи медленно поднимаются и опускаются, а она сама держит руку на груди. «Да, милый», — ответила, отдышавшись, Валентина Аркадьевна. Посидела еще минуту. «Пока готовится. Хочешь, сыграем в шашки?» Дима очень, очень их любил. Шахматы для него были сложны, карты тоже — Да и не особенно интересовали. А в шашки они играли часто. И Валентина Аркадьевна нередко поддавалась, удивляясь неожиданному превращению Диминых обычных фишек в дамки. До поступления Димы в школу оставалось два года. Сильно способнее он не становился. У Ани Дани нервы скручивались в пружину и обещали в скором времени выстрелить из тела, если не найдется какой-то вариант. Они поднялись на нужный этаж. Дошли до двери. Даня пропустил вперед жену и вошел следом. Такое же невзрачное, аккуратное, но простое помещение, как здание снаружи. Большая комната, окна по длинной стене. За ними вечер чернее темных подвальных углов. Даня увидел людей, расставляющих стулья в круг. «Извините, эта группа...» «Другие родители...» К ним обернулся плотный мужчина с седой бородкой. Да, все верно. Берите стулья и садитесь к нам. Аня посмотрела на мужа. Тот пожал плечами и заблокировал телефон. Экран с открытой в ВК странице группы другие родители погас. Они рассекали интернетные просторы с запросами оля как жить с отсталым ребенком или воспитание отсталых детей и один сайт выдал ссылку на это родительское сообщество. «Повезло», — подумали они. «Приятно понимать, что ты не один волочишься в безвремени с проблемой, которая больше тебя и от которой не убежать». Дани подошел к стоящим в углу стульям, будто собравшимся в небольшое стеснительное стадо. Взял по одному в каждую руку и понес к общему кругу. Сидушки и спинки смотрели катышками, лоснились тонкими полупрозрачными вуалями годами содранных слоев. Они приехали вовремя. Все остальные рассаживались. «Итак, добрый вечер всем!» Через пару минут взял слово уже знакомый им мужчина с бородкой. «Сегодня у нас несколько новостей. Во-первых, давайте поприветствуем наших новых гостей!» Он указал на Даню Саней, И человек 15 забросали их всяческими приветами. «Представитесь нам?» «Ага, отлично! Я Василий!» Остальных вы узнаете во время беседы. Во-вторых, еще важные вещи. У нас, кажется, решена проблема с арендой. И Василий несколько минут посвятил формальным вопросам. Когда закончил, спросил. «Кто-нибудь хочет рассказать, как прошла неделя?» «Ну надо же, только пончиков с кофе не хватает, как в сериалах», шепнула Аня мужу. Он тихо вздохнул. Женщина, сидевшая до этого со сцепленными руками, подергивая колготной ногой, подняла руку. Давайте я начну. За рукой она подняла и взгляд и не пугливо, а скорее безнадежно посмотрела на присутствующих. Вы знаете, меня месяц не было. Была занята. Возили, Сашеньку. Если кто-то не знает, у него тяжелая отсталость. Нам порекомендовали одного врача. Мы возили. Он выписал токи, мы все прошли, сдали анализов, но ничего, вообще ничего. Сказали у Саши из кровоизлияние кровоизлияния после родов погибли нейроны. И ничего уже не сделать. Женщина, видимо, держалась как могла, и Даня с Аней про себя поблагодарили ее за то, что не ударяется в слезы. Роза, мы с вами, сказал, пропел Василий. Держитесь. «Расскажите, как сейчас справляетесь?» Роза тряхнула, и она продолжила. «Очень-очень плохо. Муж все время на работе, я одна не могу это вынести. Он ходит под себя, мычит, не говорит совсем. А ему уже пять. На детской площадке только на качелях раскачивается. Стал агрессивным таким, по ночам истерики. Капаю нее лептил, только с ним засыпает. «Как-как называется?» Спросила женщина слева от Ани: Не улептил. Все в но не очень активно начали утешать розу. Когда она закончила рассказ о своем сыне-идиоте, или даун, Даня с Аней будто сидели на тысяче иголок, прорывающихся через кресло. Она поглядывала на него, он на нее, и оба молча обводили взглядом собравшуюся компанию, иногда посматривая на дверь. Василий спросил, кто хочет сказать следующим. Не хочет ли кто-то? А кто хочет? Ясно. Высказаться должны были все. Ане стало интересно, какая история у самого Василия. Я не знаю, что делать со своей. Начала женщина, переспросившая до этого про лекарство, в короткой не по размеру кофточке и плотной юбке, с вида учительницы или консьержка. Она постоянно за мной таскается, жить не дает. Напомните нам вашу историю. Не все в курсе. Дружелюбно, но настойчиво. Четыре месяца назад умерла наша мама. Мы не были близки, она почти нами не занималась. мной и Юлей. Это моя младшая сестра. У неё умственная отсталость в слабой степени. Легкой степени. Поправил про себя Даня. В интернете по вечерам... А иногда и днем, прямо на работе, когда хочется бросить все и катись бы оно куда-то подальше огненным шаром и сожги бы все на пути, изучавшей нарушение умственной отсталости. Мне пришлось взять ее к себе. И как вы теперь живете? Да вот так. Она постоянно лезет в мои дела, требует внимания. Ей уже 16, но на самом деле будто 10 или 8, или того меньше. Спрашивает, куда я иду, зачем, что делаю. Заходит в мою комнату и смотрит на меня. Иногда заходит, когда я сплю. Я потом узнаю по незакрытой двери. Иногда будет меня. Запретила ей входить без повода. Теперь она придумывает идиотские причины, типа «А какая погода сегодня?» Вечно злится, когда не так, как ей надо. Каждый день одни и те же вопросы. «А правда, что есть Бог?» «А как там мама?» «Одно и то же, одно и то же!» Постоянно хочет есть и говорит о еде. Приходит из школы, спрашиваю, как дела? Говорит только, что давали на завтрак и обед. «Едем куда-то». «А там есть будем?» Но самое главное, она весь сплошной негатив. Обращает внимание только на плохое. На улицах, в магазинах ей все время кажется, что на нее плохо смотрят. Она злится и истерит. Перед каждым приходится извиняться, люди просто шарахаются. После каждого такого откровения Василий благодарил и спрашивал остальных, есть ли у них мысли, как помочь. Даня с Аней молчали. Их мысли были другими. Несчастье? Да, огромное. У этих людей неподъемная ноша, которую они согласились нести. Тяжелее ли их ноша, чем та, что у Дани и Ани? Наверное, тяжелее. Нет ни времени, ни денег. Кладбище родственников, коммуналки, страшные диагнозы, болото мечтаний. Но примеры типа «А в Африке дети голодают» никогда не работали. Кто заберет у Дани и Ани то, что свалилось на них? Да, деньги. Да, время и да, возможности. И, боже, да, легкая степень отсталости у ребенка. И не буйный, не агрессивный. Ну и что? Им растить неполноценного ребенка, жить с ним, пытаться убедить себя, что все нормально, когда вокруг миллионы обычных семей? Слушайте, они же не хуже, они просто другие. Полная, буйно накрашенная женщина перебила скудный поток сочувствий какому-то очередному невротику. «Почему мы говорим так, будто на нас проклятие свалилось? Наши дети такие же, как и все, просто немного особенные. Мы все их не сдали в детдома и всякие интернаты, значит, любим, так? Да, тяжело. Бывает очень тяжело. Но мы сами выбрали этот путь. Надо справляться». «Я не могу», — прошептала Аня. Тошнила от морализаторства незнакомой дурно одетой бабы. Пойдем отсюда. Мы же не можем просто уйти посреди. Начал он. Блять, Даня, мы можем. Аня шипела. Еще одна такая история и я. Может быть, вы с нами поделитесь вашей, расскажете о вашей ситуации? Обратился к ним Василий. Даня затянул растерянное. Аня встала и пошла к двери. Он обернулся, начал. «Извините, нам надо...» Аня вернулась, взяла его за рукав и потянула за собой. «Извините, нам надо...» Повторил Даня, растворяясь в дверном проеме. «Нет, это просто издевательство какое-то!» Аня нажимала и нажимала на кнопку вызова лифта, а тот издавал далекие утробные звуки. «Если бы я хотела послушать, как всем тяжело жить, я бы новости включила!» «Чего там слушать, и так понятно! Нам бы кто помог!» «Да уж». Они зашли в лифт, и Даня отправил кабину вниз. «Непростая атмосфера». «Атмосфера? Атмосфера? Нет, а главное — это. Это с губами, которая. Мы все не сдали в дома. Да кто бы еще знал тогда? Ему диагноз-то поставили сразу, что ли? Вот если бы сразу, то мы... «Так!» — прервал Даня. День был тяжелым. Вечер — не легче. Хватит негатива. «Хватит всяких «если». «Никто никого не сдал. Поехали домой». «Ок, но больше мы сюда не вернемся. Аня шагнула из долгого лифта. «Ок, ок», вздохнул. Аня почему-то вспомнила тот вечер. То собрание, неровный круг овальной формы, тех людей с ужесточившимися в памяти лицами бесцветными бежевыми масками. Что-то ей напомнило о том вечере, произошедшем много лет назад. Когда Диме было пять, и до поступления в школу оставалось два года. Примечание. Ну как поступление? Не лицей. Экзаменов там не было, только диагностика. Какой-то крохотный толчок напомнил. закончилась делами в салоне. Посидела с подругами в ресторане. Засиделась с подругами в ресторане. Поехала домой. Долгая пробка из-за неработающих светофоров на круговом перекрестке. Автомобили, обращенные в центр. Как дети с родителями, смотрящие на арену в цирке, куда Анина мать ее водила вместе с младшими сестрами, точнее, младших сестер водила, а ее за компанию. Как дети в цирке, как ну да, как родители на том собрании, смотрящие в центр круга куда-то в пол. Аня устала бросила сапоги, будто отмахнулась, ступила на лестницу, как увидела спускающегося Диму. Есть хочу! Сказал он быстро, на выдохе, как-то уныло. «Можно? На ночь есть вредно!» Бросила Аня и стала подниматься дальше. «Пожалуйста! Есть хочу, правда!» Аня взглянула на сына и задержалась на его лице. Дима смотрел. Тягучими глазами, какими-то умоляющими, кошачьими. А Аня не любила кошек. И вообще домашних животных. Хоть не заплакал. «Ладно, развернулась. Пошли, положу салат. Тяжелая на ночь нельзя». Дима радостно запрыгал по лестнице вниз. Открыла контейнер со второго раза, вывалив на себя немного хамона с руколой. Выругаться сил не было. Просто где-то про себя поставила галочку, что недовольна, но подумает об этом позже. Накладывая Диме, решила, что плевать. И наложила себе тоже. Завтра открытие нового салона. Не до диеты. Нервы. Усталость и нервы. Хотя вроде бы одно должно нейтрализовать второе. Но нет. И это были до боли знакомые ощущения. Поставила перед Димой тарелку, стакан сока, снабдила сына ложкой, салфетки лежали. Вот. Села рядом. «Приятного аппетита!» «16 лет. Выучил, помнит. Молодец. Что за талантище!» «И тебе» кивнула. Когда Юля и Лёша подросли и за ними не нужно стало присматривать 24 на 7, Аня захотела свое дело. Небольшое, буквально хобби, но свое. Даня вложился в открытие премиум салона красоты «Гедонистка». Пошло хорошо. Салон разросся до сети. Были, конечно, управляющие в каждой точке, но за ключевыми моментами Аня следила сама. Открытие, ремонт, дизайн презентации, набор спецов старшего звена, знакомство с постоянниками и местными провинциальными шишками. Это было нервно, часто тяжело, до опухших глаз, трясущихся рук и дурных ночей с неконтролируемыми пробуждениями, будто сон разрезали на куски, как мясо. А самое главное, это все было необязательно. Но Аня этого хотела. Во всяком случае, себе говорила. Сама же этого хотела. Вот и сиди. Хотела, хотела. Третья беременность проходила тяжело. Тяжелее, чем предыдущие. Перепады настроения, истерики, мигрени, сильные зуты, странные, необъяснимые боли. Аня не собиралась бросать работу. Говорила, кричала Дане и врачам, что совсем справится. Но спустя несколько месяцев бесперебойного внутреннего и внешнего хаоса стало понятно. «Не справится». Пришлось делегировать полномочия, а самой быть дома, хотя салон к тому времени уже размножился почкованием до полноценной небольшой сети. Дима родился раньше срока. Однако прошедший, казалось бы, тщательный отбор ее заместитель не справлялся с задачами. Да и где тут взять хорошего эксперта? Спустя два с половиной года после рождения Димы Аня ознакомилась с отчетами, поговорила с менеджерами, объездила салоны и с ужасом поняла, что второе после семьи дело ее жизни приняло странное очертание. Клиенты разбежались, прибыль упала и сотрудники находят места получше. Надо сказать, что и Аня, потихоньку оправившаяся после тяжелых родов, начала скучать по работе. Слышать посвистывающую дырочку в груди, которую не затыкала радость материнства. Да и была ли это радость? Дима рос каким-то не таким. Каким-то не таким, да. Голову научился держать позже обычного для детей. На игрушки почти не реагировал. Смотрел странно. Что уж говорить про вставание на ноги. Первые попытки были только к началу третьего года жизни, а более-менее получаться начало еще через полгода. И то ходил мальчик неуклюже. Не ходил, а будто издевался над ней. Первые слова он произнес примерно к тому же времени. И долго они были страшные, неоформленные, как рыхлый, нелипкий снег. Врачи, взводя брови, как взводят курки, деликатно говорили, что, может быть, стоит подождать. «Стоит?» Педиатры разводили руками, уточняли про течение беременности, Советовались с гинекологами, неврологами, детскими психиатрами и в один момент сказали что-то мягкое, типа, понимаете, конечно, не факт, и еще ничего нельзя сказать точно, но ведь вам советовали избегать стресса во время беременности, а вы все работали, и роды ранние, и вот сейчас мы, возможно, наблюдаем. Аня взорвалась в брани и сказала, что она сделала все, что от нее требовалось. Конечно, конечно, совсем не факт, что дело в этом, но, но позже, смотря на сына, который не мог нормально дойти от нее до кроватки, не понимал, что большой кубик не поместится в маленький разъем, на сына, который, кажется, и не узнавал ее, не могла отогнать мысли, что это все она, что это все ее чертовы салоны, работа до конца второго триместра, и не могла себе простить и плакала по ночам когда засыпал муж и не могла смотреть на диму ей казалось что в нем она видит все те шесть месяцев которые она нагружала себя документами встречами собеседованиями скандалами увольнениями нетворкингами и ненавидела эту чертову работу и конечно вернулась на нее и уволила никчемного заместителя поняв что не может дома не может сидеть с сыном а да не сказала найти няню спасибо Да я в салатке внул Дима, будто у него что-то спросили, а он подтвердил. Очень вкусно. Не за что. Поставь тарелку на стойке, я потом загружу. Дима поднялся к себе, а Аня еще сидела. И дни полетели быстрее. Настины будни проносились с размазанными от скорости очертаниями. Утром групповые и индивидуальные диагностики. Во второй половине дня отчеты по их итогам. После – домой. Настя быстро включилась, влилась в знакомый ритм коррекционки. Она легко вспомнила тесты для детей всех возрастов. От начальных, определяющих тестирований. На них не обязательно приходили в начале учебного года. Как направят? Как появятся подозрения? Как засаднит в сердечной полости от чувства, что твой ребенок неполноценный? До промежуточных, контролирующих развитие учеников. Вспомнила все диагнозы, с которыми приходилось работать. Степени умственной отсталости. Те, с которыми принимали в школу, и те, с которыми отправляли на домашнее обучение. Задержку психического развития, логопедические проблемы, социальную запущенность, с которыми отправляли в другие заведения. Комиссия обследовала детей со всеми этими проблемами. Но именно в этой школе, восьмого вида, учились только умственно отсталые. С несколько извращенным азартом вернулась к разработке и корректировке учебных программ, которые она делала вместе с другими. Главным образом с воспитателями. Вспомнила все формы, которые нужно было заполнять в отчетах, Анамнезы, результаты, диагнозы. Вспомнила. И что тут было вспоминать? Вот оно. Пропитывает насквозь, хоть выжимай. Это щемящее, мокрое чувство. Обиду от того, что в мире есть неполноценно развитые. С низким интеллектуальным потолком и со всегда задернутыми окнами, и со сжимающимися стенами, и ограниченными правами на жизнь, с неблагополучными семьями, с непониманием со стороны, с заранее определенным будущим. Настя вспомнила. Домой возвращалась сразу после работы. Обещала. Сережа с Кристиной терпели, пока соблюдался условный договор. Наступало 17.00, и Настя махала ручкой неспешно собиравшимся Наташе солей, процокивала на каблуках дряблые паркетные коридоры и выбегала к машине. Мерс парковала за углом, а там еще чуть подальше для приличия. Скрывать уже особо было нечего. Девочки на работе уже обо всем расспросили и разузнали. И даже раз сходили на разведывательную экскурсию. «Ой, шикарный! Ой, Настя, повезло тебе! А посидеть-то можно?» «Спереди можно! Наташ, да ты что? Оля, отстань!» Но Настя не кичилась и даже чувствовала себя немного неуютно, с деньгами за пазухой посреди нищего казенного дома. Поводов задерживаться, равно как и радоваться больше дозволенного, не было. Дима не шел на контакт, а другие ученики были просто учениками — «С ними профессионализм, да, но не дружба». Они пересекались с Димой в коридорах, в столовой. Пару раз Настя заходила в кабинет, где шел урок у его класса. Он вежливо и холодно здоровался, либо опускал глаза. Казалось, что стертые напольные плитки, столовская еда и тетрадки его интересуют больше, чем Настя. «Отдай его мне», — просила она Наташу. «Ты же знаешь, я не могу», — отвечала та. Не я распределяю, и вообще не мы, а он. Он? Ага, у него и спрашивай, если вообще согласится. А ты не будешь против? Да мне вообще все равно. Он же твой на самом деле, так что, Христа ради, будто мне остальных не хватает. И Настя сначала рабела, а потом пошла. Виталий Афанасьевич был, как обычно, усато-густ и усато-улыбчив, в определенной степени приветлив и спросил, что надо. «Я хочу попросить отдать мне на тестирование одного ученика». «В смысле? Чего? Разовое? Вы не согласны с каким-то заключением коллеги?» «Нет-нет, что вы». Настя поспешно присела в знакомое кресло напротив стола, чтобы казаться к директору поближе, пусть и хотелось подальше. Почувствовав знакомый горький запах, пожалела об этом. Но не двигаться же к стене. Да там и двигаться некуда. На постоянку. Моя коллега не против. М -м -м. Директор нахмурился. А что за ученик? Дмитрий Спиридонов. Может, знаете, такой светлый, высокий. Девятый класс. А в чем проблема? Случай был, очевидно, не сказать, что частый. Можно, конечно, но... Проблемы как таковой нет, Виталий Афанасьевич, но, видите ли, я вела этого ученика два с половиной года, тогда еще, И у нас установился доверительный контакт, какого у Натальи с ним нет. Это не ее вина, она молодец, без претензий, вообще, так просто случайно получилось. Хотя ни в какие случайности в этой ситуации Настя, конечно, не верила. И вот я хотела попросить, может вы... Ну, я вас понял, Настенька. Но если мальчик уже пять или шесть лет, как у нее, думаю, не что-то менять. Тем более перед выпуском фактически. Вы понимаете? Такой стресс. Старый зануда. Насте всегда казалось, что он ее недолюбливал. Надо было привести его к логическому тезису, против которого он бы не смог ничего сказать. Но у них нет контакта. Понимаете же, их беседа не так эффективна, как если бы его фиксировала я. «Не преувеличивайте. Вы же сами сказали. Наталья профи не хуже вас». Золотухин нервно поглаживал стол. «Я вам не об этом». Настя вцепилась в ручки кресла, которые того и гляди, скоро отвалятся. «Дима на диагностиках с Наташей может даже не раскрываться полностью, не показывать все, на что способен». «Слушайте, ну что способен? Вы же не воспитатель». Устало вздохнул директор. «Вы же просто дефектолог». И видитесь с учениками сколько? Пару раз в четверть. Здорово, что вы так держитесь за них, но я и вам нагрузку дал. Отработайте лучше ее. Я ее и отрабатываю. Настя взыскрилась. Я прошу отдать мне всего одного ученика. Это же не переработка. Это обусловлено многими факторами. И ещё ваша личная прихоть. Если вам так проще. Это не в доплату. Ладно, берите его. Только не кричите. «Я назначу вас. проведете первое тестирование на неделе. Всё?» Настя поблагодарила и пошла к себе. Тактика была верная. Золотухин мог согласиться на что угодно, лишь бы его перестали донимать. Валентина Аркадьевна вешала шубу в шкаф и, хотя уже много раз была в новом доме сына, осматривалась высокооконному убранству, дорогому ремонту, большой прихожей, переходящей небольшой плавной лестницей в кухню. Она так и не привыкла. Даже к шубам не привыкла. Надевала их, когда ехала к сыну, чтобы не обижался, что его подарки не носят. «Спасибо, что приехала». Даня спускался к ней. Они прошли на кухню. Согласившаяся на чай и отказавшаяся от курицы а путана что-то там, Валентина Аркадьевна приготовилась слушать. Разговор обещал быть важным, судя по серьёзности, тона звонившего сына. «Мам, ты же с нами не полетишь?» «Куда?» «Ну куда-куда?» «Нет, не полечу». «Ага, еще в этот раз врат она не летала. Сделали с нашей страной, посмотрите что, а теперь жить с ними». Мальчика ее родного к себе заманивают. Валентине Аркадьевне, если честно, было даже обидно за сына. Что все вот так, а он туда. И всю семью с собой тащит в эту Америку. Мы решили не все вместе переезжать. И раз уж ты остаешься здесь, я хотел спросить, можно ли с тобой оставить Диму? Валентина Аркадьевна ахнула. Затем где-то внутри ахнула еще раз, сильнее а внешне икнула, и подпрыгнула. «Со мной? В смысле вообще со мной? Жить со мной?» «Да», — быстро начал объяснять Даня. «Понимаешь, его с собой не получается взять. Он не знает языка, и совершенно там ни к чему получится. Не научится ничему. И кто им там будет заниматься? Будет как беспризорный, гиблое дело. А здесь он с тобой будет». «Ты же школьным учителем была. Ты как никто знаешь, что нужно ребенку и как заниматься с ним». «Вы оставляете его тут?» Даня повторил приблизительно то же самое, только в другом порядке. Валентина Аркадьевна, школьный учитель русского на пенсии, задумалась, продолжая внутри ахать, естественно. Она была не против ухаживать за внуком, тем более дел у нее на пенсии все равно никаких не было. «Наверное, нужно будет переехать в их дом?» Но это так неожиданно, да и как можно оставить своего сына в другой стране? Я, конечно, буду высылать деньги. И мы прилетать будем время от времени. Часто. А он с тобой поживет. Часто. Это как часто? Как сможем часто. Такими уговорами Валентина Аркадьевна плавно съезжала по стулу и душевно съезжала тоже. Она, конечно, согласилась. Раз выхода нет, то, пожалуйста, конечно. Они хорошо ладили с Димой, любили друг друга. Хоть она и не всегда его понимала, и он ее, очевидно, тоже. «Вы бы с ним как-нибудь подобрее, Даня». «Мама, ты уже лет десять это говоришь. И еще десять лет буду. И потом буду». «Слушай, мы же сейчас вообще не про это. Мы наоборот, чтобы как лучше». «Ладно», — вздохнула Валентина Аркадьевна. Она давно поняла, что не в ее силах переубеждать сына. «Просто это выглядит так, будто вы хотите от него избавиться». «Скажи, что это не так!» «Бог с тобой, конечно, нет!» — улыбнулся в ответ ее сын. «Хотя... ну, может, действительно лучше, если там... да?» «Да». Даня улыбнулся, отодвинул чайник и взял маму за руку. «Ты же понимаешь, что да!» Несколько секунд в кухне трепыхалось неловкое молчание. Валентина Аркадьевна посмотрела на сына. Нет, я с удовольствием, ты же знаешь, лишь бы Димочке было хорошо. Да и в целом. Если нужно, то да, конечно. Только ты мне все объяснишь, как и что делать. Как она ни старалась, не получалось быть до конца честной. Выходя из коррекционки, Настя отчасти оставалась в ней. Как и раньше, выкинуть ее из головы с пяти часов вечера до девяти часов утра не выходило. Они с Серёжей сидели на долгожданном полуделовом обеде, можно без галстуков. На две стороны столика занимали Серёжин бизнес партнер и его жена. За салатами и закусками из мидий Настя их, кстати, не любила. Такие мерзкие, сколески сплошная показуха текли обычные комплименты, типа «Как мы рады познакомиться», и «Он столько говорил о вас, о вашей семье, здорово наконец-то увидеться», и «А как ваша дочка, у нас-то своих нет, понимаете?» Мужья старались меньше говорить о работе, и когда у них это получалось, шутили и рассказывали истории. Жене Андрея о работе было неинтересно, и она пыталась завести разговор с Настей. Та отвечала рассеянно, иногда не в попад, лениво ковырялась в тарелке и смотрела сквозь собеседников. Ее мысли заполняло другое. Ее рукой покручиваемые локоны переходили в покручиваемые извилины, которые занимала коррекционная жизнь. Настя проматывала возможные сценарии будущих эпизодов. Как она снова общается с Димой, как он теплеет и снова открывается ей, и даже... Как она прощается с ним, а он улетает в лучшую жизнь в Соединенные Штаты Америки. Только словно метрономом выстукивало у нее в голове. Вообще-то, Дима никуда не переезжает. Его с собой не берут. И картинки трескались и рассыпались, оставляя фоновую черноту, на нее посмотрело лицо. Темные глаза за полупрозрачными кулисами смотрели прямо на нее. Она опустила взгляд на щеку, Какая знакомая родинка. Там и застыла. Она просто смотрела дальше. Сквозь это лицо, сквозь стены и весь город, весь мир. И где-то там, за всем этим, находила другое лицо. Лицо Димы. ее отвлек голос. «Не скрипи зубами, ешь ты моё!» Мама вечно ей так говорила. Злилась. Голос мамы. Блин, при чем тут мама? Настя не понимала. Дорогая, ты с нами? спросил Сережа. Вот чьи зубы скрипели. Так вот как это звучит со стороны. Улыбаясь и одними глазами показывая, что готов надеть ей на голову вон ту салатницу, он повторил вопрос как бы в шутку. Эта встреча была очень важна. Его старший партнер по бизнесу металлургическому. Страшно металлургическому, в котором Настя ничего не понимала и понимать не хотела. Ценил семейные союзы коллег. Сережа рассказывал, что тот даже предпочитал вести дела с семейными людьми, мол, лицо показатель верности. Такие бизнес-фетиши Настю не удивляли. Свою привязанность, свой материнский инстинкт по отношению к Диме, например, она тоже объяснить не могла. «Да, дорогой, да, конечно». «Простите, задумалась. Вы говорили про Флоренцию?» «Мы ездили в прошлом году, она бесподобна», — отвечала Настя, легкой улыбкой восстанавливая семейное и деловое, семейно-деловое равновесие. Все улыбались в ответ. Официанты несли подносы, заставленные блюдами с блестящими колпаками. В них отражалось. «Сегодня бабушка. Оказывается...» — зачёркнуто... «Сказали, меня оставят с ней, когда туда. Когда улетят. Даже не знаю. Это вроде хорошо, но все равно грустно, что семья на две. Я ведь люблю. Лёша вчера назвал меня тупицей, когда мама ушла. Мы сидели ели на ужин. Он кинул в меня мясо, а потом крикнул маме «смотри». Дима опять насвиначил. Мама пришла, и я посмотрел, что рубашка вся в мясо. А «Рубашка потому что в мясо, потому что мы что...» Зачёркнуто. «Только что приехали из школы, и я ещё не успел». «Ид...» Зачёркнуто. «Да, блин, новая рубашка», — сказала мама. «Может, ему нужен слюнявчик», — сказал Лёша и смеялся. «Ешь давай», — сказала мама и трепала его в голову. «Я что...» Зачёркнуто. «Да, они всё равно хорошие». «И Лёша с Юлей уже меньше меня тупицей». И хорошо, что мама уже не плачет. Раньше плакала много. Когда была маленькой, зачёркнуто. Когда я, а не она, был маленькой. Даже не знаю. С бабушкой, конечно, лучше, чем нет бабушки. Мы потом с ней сидели, говорили, смеялись и на память обнялись. Но вообще хорошо. Потому что тогда мы с Анастасией Александровной сможем вместе. Она тоже хочет, я знаю. Да. «Евгений Леонидович, ну что, ЗПР?» Психиатр погладил бородку и ответил. «Да. Составите малый протокол». Для постановки диагноза использовались методики по федеральному образовательному госстандарту. Хотя на деле можно было использовать все, что хочешь. Кроме чего-нибудь суперэкстремального. Типа «пожалуйста, не надо класть детей в гроб, чтобы заговорили». «Да, и такое бывает». После итоговый диагноз обсуждался всей комиссией. Выносился психиатром, Евгением Леонидовичем, очки с бородкой. И все подписывали документы. Главная подпись ставилась председателем. Воспитателем, педагогом. Сегодня Мариной Валентиновной. Здравствуйте. «Да, я вам занесу», — ответила та и сделала какие-то пометки у себя в записях. «Напишите тогда потом направление?» «Угу, угу, все подготовлю» ответил психиатр. Направлениями заведовал он. Требовались постановления врача. Настя слушала их, совсем согласная. У комиссии редко случались споры. Она перелистывала свой блокнот и пробегалась по законспектированным, законсервированным наблюдениям. Обдумывала, что из этого ей нужно будет переписать в заключение. Ответы ребенка, показания родителей, собственное мнение, мнение логопеда-дефектолога. Школы для детей с умственной отсталостью называли школами восьмого вида. Только что комиссия завершила диагностику очередного ребенка, направленного к ним другой комиссией. Задержка психического развития. Евгений Леонидович напишет направление в школу седьмого вида. С ЗПР учится там. Настя все это вспоминала, освежала. Освежевала старую себя, чтобы добраться до еще более старой себя ее привычек и наработок. Ну что, расходимся? подытожил Евгений Леонидович. На сегодня больше ничего нет. Все встали. Настя остановила воспитателя, пожилую женщину, легонько взяла за локоть. Не спеша они вместе вышли в коридор. Настя начала: Марин, у меня сейчас будет угадай кто. Чего угадывать-то? Улыбнулась тяжеловесная но дружелюбная Марина. Я уже знаю все. Ну да. Вот, он же у тебя учится. Я хотела спросить, надо ли мне знать о чем-то? Может, что-то было за это время? Да что? Да нет, вроде бы. Все то же самое. Ну, вообще ничего. Да вообще, Настя. Понимаешь, он же еще закрытый такой. Ничего не поймешь. Но он все еще самый способный из 15. Классы в коррекционных школах обычно малокомплектные. 16 же было, нет? Ой, там такая история, даже не спрашивай. Родителей в тюрьму, а ее в интернат. Ужас какой. Давно уже было. О, понятно. Ну ладно, как ты вообще? Да, нормально. Помнишь, Витя ипотеку брал? Сын мой, с невесткой. А, да, конечно. Как он? Давно еще брал. Скоро выплатит, представляешь? Нарадоваться не могу. С деньгами получше будет, может, и внуков увижу. Настя поздравила воспитательницу и пошла к себе подготовиться. Раскладывала бумаги. Даже волновалась. Как быстро учишься не волноваться перед первой встречей с ребенком или его родителями, или опекунами. Когда Настя только начинала, у нее на это ушло месяца 3-4. Сейчас же ее охватил легкий мандраж только перед встречей с одним из детей. В дверь постучали. Дима вошел. Они стояли друг напротив друга только вдвоем. Наташа была на своем тестировании, а Оля куда-то отлучилась. Примечание. Прямо вот так и сказала: Я отлучусь на минутку, и убежала, отлучилась. Ну что ж, привет, Дима. Давай сядем. Поздоровался. Я снова с вами. С вами тесты. «Да». Настя улыбнулась, и в этой улыбке распахнулась вся. «Да». «Понятно. Да». Подзахлопнулась. Они сели. Она за свое рабочее место, он напротив. Пять лет назад она бы ему предложила диван и придвинула журнальный стол. Коричневый, полуголый, со слезшим покрытием. У них с мамой раньше такой был, до ремонта. Такие у всех были. Я попросила Виталия Афанасьевича, чтобы мы снова занимались вместе. О, в глазах Димы заиграло удивление и тепло. Это было немного тепла. Тепла, да? Так как Диму теперь снова вела Настя, она должна была провести тестирование. Лично оценить его... достижения. Она не сомневалась в компетентности Наташи. Та работала дольше нее и свое дело знала. Отчеты писала безукоризненные, разве что иногда с запахом табака. Но от формальности никуда не деться. Сиди, проверяй, пиши. И именно эта формальность Настю сейчас, в кои-то веке, только радовала. Ну что, начнем? Побежали знакомые тесты. Пустые фигуры, выцветшие пыльные картинки, связанные и придуманные истории по ним, только на несколько уровней сложнее. Легкие легкие примеры на сложение, вычитание, умножение и деление. Объясни смысл пословиц, как понимаешь. С каждым классом сложность заданий предсказуемо возрастает. Дима и с этими справлялся на ура. Настя бы хотела не ставить ему диагноз. Сказать, что никакого слабоумия у него нет. Что ему не нужно учиться в коррекционной школе. Не нужно сидеть здесь до пяти часов вечера. Не нужно гулять с другими отсталыми детьми. Не нужно заходить в этот кабинет и видеть ее. Но не могла. Справляться с тестами на слабоумие – невеликий успех в мире, где все остальные живут по другим тестам и правилам. В другом вообще-то мире. У тебя, как обычно, хорошие результаты. Ты большой молодец, Дима. Тяжелое молчание заполнило кабинет вязкой своей субстанцией. Каждую его щель и каждую душевную складку сидящих в нем. «Как твои дела?» Снова молчание. Дима смотрел в пол, а через несколько секунд поднял взгляд на Настю. «Почему вы не приезжали?» Он смотрел прямо на неё. Их губы синхронно в одну быструю мелодию начали подрагивать. Чуть-чуть. «Вы забыли?» «Нет, что ты...» Не хотели? Нет. Насте уже давно было стыдно перед собой. Но оказалось, что перед Димой стыдно больше. Я никогда о тебе не забывала и хотела приехать. Просто, просто понимаешь, так получилось. Я замоталась и семейные дела, и семья, и, и некогда стала. Теперь все будет по-другому. Теперь мы будем видеться чаще, как я когда-то и говорила как обещала. Прости, что не приезжала. Мне очень стыдно. А он все время молчал. Просто сидел. Сложил руки на колени, чуть сгорбленный. Я слышала, твои родители переезжают. В Америку? Да. Они все в Америку. Лёша и Юля тоже. Просто так? Папа... У папы работа. — А ты? — Сказали, что я с бабушкой. Дима отвечал то, что она и так знала. Похоже, он относительно легко смирился. Впрочем, она помнила, что он в принципе смирялся со всем, что с ним происходило. Или не происходило. — А ты рад, что тебя оставляют с бабушкой? Или ты бы хотел поехать с родителями? — Не знаю. Я хотел, конечно. Я люблю Америку. Ну, то есть, я бы любил Америку. То есть, я люблю Америку. Я смотрел фильмы, но не был там. А я бы любил, если бы был. Но раз нет, то... Дима заговорщицкий улыбнулся и посмотрел на Настю. Бабушка хорошая. И... вы. Угу. Mm -hmm. Настя думала, действительно ли это хорошо. Семье оставлять ребенка? но решила, что лучше уж с бабушкой. Она наверняка хотя бы заботливая. Бабушка хрестоматийно ассоциировалась с пирожками, блинчиками и вареньем. Хотя у Крис бабушка вряд ли ассоциируется с ними. «А мы ведь с ней не знакомы. Расскажешь про нее? Дима рассказал. Толстая, добрая, медленно ходит, с улыбкой на лице. Лицо в морщинах, улыбка посреди морщин. С добрыми глазами. Глаза тоже посреди морщин. Рисует с ним, готовит с ним. Хорошая. Настя это успокоила. Они поговорили еще: Заходи, если когда захочешь, сказала уходящей спине Настя, и спина обернулась.